Гречневик сладкий. Вам понадобится: 1 стакан гречневой крупы, 2 стакана воды, 2 пачки творога или творожной массы, 3 яйца, сахар, ваниль по вкусу. Способ приготовления. Загрузите в кастрюльку мультиварки гречку, залейте горячей водой, включите режим гречка. Готовую гречку немного остудите. Яйца взбейте с сахаром и ванилью. Смешайте с гречкой на низкой скорости миксера, чтобы не размолоть гречку. Кастрюльку мультиварки смажьте маслом, присыпьте манкой. Выложите гречнево-творожную смесь, разровняйте поверхность, включите режим выпечка на 60 минут. Также можно сделать пшонник. Просто гречневую крупу нужно заменить на пшеницу.